«Кошки и мышки». «Народ, вы чё?» Чуть ли не вопил Вольт. «Мне подыхать из-за того, что никто из вас топором махнуть разок не сможет». После пробуждения Юля и Манг просветили его относительно раны, нанесенные отрицателем. Естественно, Рейдер не поверил. Тогда Юля сняла с раны бинт. Почерневший вокруг места поражения плоть оказала более убедительное воздействие. Рейдер впал в прострацию. Однако недолго... На его вопрос, может ли помочь ампутация конечности, знахарка ответила пожатием плеч, добавив, что понятия не имеет, поскольку неизвестна природа поражения, но и возможность продолжить новый исхода полностью не отрицала. Для рейдера это была соломинка, как для пловца, у которого на поверхности остались только ноздри. Он тут же за нее ухватился, потребовав отманка, и всей его команды немедленно заняться членом вредительством. К такому обороту не был готов никто, включая и командира, Понятно, что во благо и спасение для, но оттяпать вот так руку живому человеку, который к тому же будет на все это смотреть, да даже если и смотреть не будет, по-живому да без наркоза... Нет, тут внутреннее «я» у всех дало сбой. Да, стреляли, да, убивали. Было дело, даже до рукопашной доходило. Но расклад был другой. Там либо ты, либо тебя, а тут... Рейдер это вывел из себя. Он и уговаривал, и угрожал, и молил. Но никто так и не смог переступить через внутренний порог. Особенно учитывая, что из хирургического инструментария у них был только затупленный топор, найденный среди шанцевого инструмента вездехода. Ну и личных ножей, абсолютно непригодных для резьбы по кости. Никакие доводы о том, что для такой операции требуются несколько иные инструменты и определенные знания, на Рейдера не действовали. Он готов был истечь кровью, испытать болевой шок и все сопутствующие ужасы, лишь бы не умирать по частям. Наконец манку это надоело. «Вольт, успокойся. Юля говорит, что время еще есть. До стаба, по твоим словам, полтора дня, максимум два. Должны успеть. Но если нам придется отвлекаться на возню с тобой, то есть вероятность того, что до стаба не доедешь не только ты, но и мы все». «А нам желательно, чтобы ты оказал нам помощь, если на горизонте нарисуется пушной зверек с буквой «С» на конце». «Как это? Ты о чем вообще?» — опешил рейдер. Просп по просьбе командира кратко обрисовал рейдеру возможные перспективы, которые их маленькая компания определила во время вечерней дискуссии. Краткость — сестра таланта. Пулеметчик в этом плане был почти гением, потому Манка отвел ему эту роль». И, естественно, два черных бронетранспортера просто выпали из диспозиции. Слушая Проспера, Вольт хмурился все больше и больше. А когда пулеметчик закончил, смачно выругался. Оказалось, что предполагаемая облава атомитов озадачила и разозлила его куда меньше, чем то, что караван оказался разменной монетой в играх института. Теперь он практически забыл о своей проблеме и согласился с тем, что в стаб попасть жизненно важнее хотя не раз поминал недобрым словом отрицателя его команду и даже обещал найти и лично выпуташить тех, кто увел их транспорт, если заслон института их еще не зачистил. При этих словах Каз расплылся в язвительной улыбке, но сказать что-либо не успел. В дверном проеме возникла фигура реверса, который в это время нес дежурство. Одного взгляда на парня хватило всем, чтобы без расспросов быстро похватать оружие и пожитки. — Томиты? спросил Манк, закидывая ранец за спину. «Зараженные!» — выдохнул парень. «Много!» И в этом «много» каждый услышал подтекст, означающий и глубину бездонной пропасти, и медный таз, которым они все вот-вот накроются. Зрелище действительно не могло никого оставить равнодушным. Впечатлились все. Серая живая волна словно поглощала природную зелень на всю ширь, которую позволяло зрение. На них надвигалась армия зараженных в тысячи, десятки, а то и сотни тысяч голов». Надвигалась очень быстро, на глазах проглатывая расстояние, отделявшее ее от места дислокации и скудного завтрака. Расстояние весьма небольшое, километра два, может, чуть больше. Нет, уже два. Казы, и Просп, не дожидаясь команды, бросились к машине. Каз в кабину, Просп в кузов, к единственному оставшемуся у них весомому аргументу для зараженных. Хотя, учитывая надвигающуюся толпу, весомость реально плакала. Девушки, оторванные от созерцания величественного зрелища коротким матерным рыком командира, тоже побежали к вездеходу. Манк с Реверсом кинулись в здание автозаправки за рейдером. Благо, бежать далеко не пришлось. Вольт сам нарисовался в длинном проеме, скача на одной ноге. Подхватили. Допрыгали с ним до вездехода, затолкали в кабину к Казу. Как только подошвы их берцев оторвались от земли, грузовик сорвался с места. Ну как сорвался? Покатил, досадно-медленно набирая скорость. Все же не гоночный болид. Их заметили. Фланги зараженных начали смещаться к центру, образуя почти правильную дугу. Их авангард почти сравнялся с ревущим во всю свою мощь вездеходом. Манк распределил весь снаряженный по магазинам боезапас «семерки», собранный военном лагере между стрелками, но команды открывать огонь пока не давал. Вот худо-бедно скорость вездехода выровнялась со скоростью преследователей, Еще минута, и погоня начала потихоньку отставать. Совсем потихоньку. В час по чайной ложке. Каз выжил все, что мог из вездеходной железяки советского производства, но, видимо, это был ее предел. Грузовик на отрез отказывался ехать быстрее. Хорошо хоть расстояние сохранялось с учетом небольшого задела в пользу беглецов. Всего метров пятьсот. Такой паритет сохранялся почти два часа. Манг подивился такой выносливости заражённых. Либо они очень и очень хотели кушать, а грузовик с едой был для них, как аппетитная морковка для шака, Либо высокая концентрация численности давала эффект толпы. В общем, не только ему стало понятно, что это братья и не собирается сбавлять темп. Сегодня девушке по имени Фортуна было как-то не до них. Начал меняться рельеф. Дорога начала переходить в затяжной подъем. Машина потихоньку теряла скорость, а зараженные отыгрывали метры форы обратно. Благо, законы физики и исключений никому не делают. Зараженные также испытывали на своих конечностях все прелести начавшегося подъема. Статус Кво восстановился, однако ненадолго. Все же живая плоть доказывала свое превосходство над техникой. Техника не уставала, но для нее существовал предел, преодолеть который она была ни в состоянии ни при каких условиях. В живой плоти был свой инструментарий для преодоления таких пределов, что она сейчас и демонстрировала. Расстояние, отделявшее вездеход от преследователей, начало медленно таять. Медленно, но неуклонно. Напряжение в машине росло. Всем стало понятно, что при таком раскладе на вершину холма они прибудут одновременно зараженными, причем в одном кузове. И это в лучшем случае. Во всех остальных ими перекусят еще до того, как они до этой вершины доберутся. Засуетились мелкие паршивцы между лопаток, Они были слишком ленивы для того, чтобы напрягаться понапрасну. Стало неуютно. Манг поднял АКМ и начал выбирать цель. Но что-то мешало. Какое-то внутреннее ощущение неправильности. Не понимая, зачем он это делает, сменил АКМ на винторез. Ощущение пропало. Ставить под сомнение правильность выбора он не собирался. Жаба, протянувшая было свои липкие лапки к горлу и начавшего вещевания о том, что патронов к винторезу гораздо меньше... Они дороже и не так восполнимы, как Семерка получила увесистую затрещину. Просп, Барсук. И тыл. Юля, Гроза, левый фланг. Мой правый. Одиночными. Экономьте боекомплект. Ну не мог он просто так проигнорировать вопли жабы. Все же своя, родная. Да и вопли правильные. Выбивайте особо резвых, если ближе 30 метров подойдут. Саша, Реверс, огонь не открывать. под страховки, Если мы справляться не будем. Просп. «Не сможем сдержать! Переключайся на утес!» От него не ускользнули недоуменные взгляды, которыми обменялись обитатели кузова, но тон, которым он практически прорычал раскладку, удержал их от ненужных расспросов. «Четыре принято!» Единственное, что прилетело ему в ответ. Уже через пару минут гроза Юли выкинул из патронника первую отстрельную гильзу. Выстрел оказался удачным. Не в меру резвый лотерейщик, значительно опередивший своих собратьев, споткнулся и закувыркался по траве. Это оказалось неожиданным для бежавших следом. Они налетали на внезапно возникшие препятствия, падали, устраивали свалку, теряли темп. Но это длилось совсем недолго. Опустевшее пространство довольно быстро заполнялось новыми участниками забега. Но такой расклад дарил намек на надежду. Недолго оставались неудел и пулеметчик с манком. Сначала несколько бегунов, висевших на хвосте, резко ускорились, предвкушая такую близкую добычу. Но барсук Проспера несколько спутал их планы и внес сумятицу в ряды преследователей. Затем Топтун с правого фланга решил взять приз в этом забеге. Но выстрел командира не был столь удачным. Все же стрельба из движущегося автомобиля, по движущейся мишени, — дело, требующее то еще сноровки. Пуля, конечно, не пропала даром. В такой толпе трудно кого-нибудь не зацепить. Вот один из бегунов покатился кубарем, собирая толпу в кучу малу. Вот только Топтуну это было параллельно и до лампочки. Вложившись в три мощных прыжка, он через секунду возник в паре метров от борта грузовика. Убить гору мышц весом под тонну, хоть и стреляя почти в упор, дело из области фантастики. Но в этот раз фортуна игриво подмигнула командиру. Три девятимиллиметровых пули впечатлили Топтуна не по-детски. А вот нечего варежку развивать раньше времени. Его массивная туша снесла десяток сородичей, словно кегли в кегельбане. Саша опустила, вскинутый был АКМ. От взгляда командира не ускользнула жесткая решимость и практически механическая четкость движений девушки. Все же будет от нее толк, если получится выбраться. Все чаще звучали негромкие хлопки оружия товарищей, все чаще выплевывал смертоносных пчел ствол его винтореза, все меньше становилось расстояние между ними и преследователями. И вот, наконец, подъем закончился. Они вползли на вершину всего на полтора десятка метров, впереди живой лавина оголодавших монстров. Теперь законы физики перешли на их сторону. Грузовик начал ускоряться. Манк хотел уже облегченно вздохнуть, но крик из недр кабины заставил воздух встать в горле комом. Он поднялся и бросил газ вперед. «Твою мышь!» — заорали мурашки хором, стараясь заныкаться всей толпой под кевларовый шлем. Всего в сотни метров ниже по склону прямо на них двигалась колонна из семи Уралов, как положено по здешним реалиям, затянутых в решетчатые каркасы, с торчащими наружу шипами из заточенной арматуры. Но самое неприятное, у каждого в кузове была турель с пулеметом. Теперь он был благодарен своему чутью, заставившему сменить шумный АКМ на более тихое оружие. Иначе своей стрельбой они оповестили бы атомитов заранее. А теперь вынырнувший из-за холма грузовик был для них полным сюрпризом. Еще большим сюрпризом были выскакивающие вслед за ним зараженные. Точнее, их неимоверное количество. Конечно, данный факт не исключал возможности фатального исхода для команды вездехода. А томитам не особо принципиально участь беглецов. Почему бы и не выпустить очередь другую по ним? Но все же текущее положение было лучше, нежели попасть под перекрестный огонь, уходящих от преследования отморозков. Сейчас Передний Урал перекрывал сектор обстрела остальным. Поэтому, когда остальные начали съезжать с обочины, Манг сначала подумал, что они как раз этот сектор и хотят освободить. И даже на всякий случай оглянулся, чтобы убедиться, не отстало ли преследование. Не отстало. Оказалось, что законы физики подыгрывают и им. Они почти уже добрались до вездехода. — Просп, включай свою шарманку! Реверс, Саша, подключайтесь! — крикнул Манг, считая теперь излишним соблюдать тишину и, пригнувшись к кабине, крикнул водителю «Каз! Топи прямо по дороге!» Как же сейчас не хватало утерянной рации! Можно же и не докричаться! Он схватил лежащий на полу ПКМ. Грузовики атомитов разворачивались, но было понятно, что время уже упущено. Манк уловил движение ствола пулемета на первой машине, и это движение не понравилось, потому как стрелок пытался поймать в прицел их вездеход. Манк, едва прицелившись, выдал очередь на опережение, потом еще одну. Все же его положение для прицеливания было лучше. Их 66 шестой катился по асфальту, и неровностей, мешающих стрельбе, было меньше, нежели у съезжавшей на грунт головной машины атомитов. Или просто фортуна опять поцеловала его в лобик. Стрелок в Урале исчез из поля зрения. Высунувшийся был еще один последовал примеру товарища после второй очереди. Позади злобно заговорил утес, Просп явно мстил за испорченные нервные клетки. Застрекотали автоматы Саши, Реверса и Юли, сменившие грозу на АКМ. Ребятки отрывались по полной. Вылетело лобовое стекло их вездехода с пассажирской стороны. Вольт совсем озверел, завидев виновников гибели его каравана. Интенсивный стрек от его автомата не умолкал, посылая пули в идущие параллельным курсом машины атомитов. Те на такую обидную выходку не отвечали. Может быть, потому что могли зацепить своих же, фактически ехавших на одной линии с 66-м. А может, набегавшая армия зараженных представляла им более страшной угрозой, потому и полили не жалея боеприпасов, в живую серую массу. Головная машина атомитов уже скрылась под живой волной, остальные еще отчаянно отстреливались, но их песня уже была спета. Скорость была явно недостаточной, Урал и без того далеко не скоростная машина, а с учетом выполненного маневра и вовсе черепаха. Их вездеход уже опередил все машины атомитов, на которые уже начали запрыгивать зараженные. 66-й начал постепенно отрываться от преследования. Разбираемые монстрами на запчасти машины атомитов хоть и небольшую лепту в это, но внесли. Появилась возможность пополнить боезапас. Юля, Саша и Реверс принялись снаряжать опустевшие магазины для своих АКМов, черпая россыпь патронов из стоявшего в центре кузова ящика. Манг присматривал за кормой, держа наготове ПКМ, по пока Просп менял на утёсе перегретый ствол и ленту. Затем и сам сменил короб. Перезарядились без происшествий. Отрыв увеличился уже метров до шестисот. Зараженные начали заметно сдавать, растягиваясь по ходу движения. Это уже не была монолитная стена бегущих бок о бок. Они рассеивались по территории на мелкие группы или вообще бежали по одиночке, но продолжали бежать. Это было странно. Манк напрягал память, пытаясь вспомнить все, что читал о повадках Орды. Но память так и не выдала ни одного фрагмента, где бы описывались такие марафонские забеги. Мигрировали. Были способны на ускорение небольшие забеги. Но чтобы вот так, несколько часов кряду наравне с грузовиком, такого точно не встречал. Нужно учесть на будущее. Впереди появились строения, но их скопище не являлось частью того поселения, где рейдеров прижали атомиты. Манг хорошо запомнил рисунок Вольта. До того знаменательного места хода было еще час-полтора, а это скопление зданий на его рисунке отсутствовало. Он протиснулся в заднее окно кабины, стекло из которого было удалено еще в военном лагере. «Это что впереди?» «Ничего особенного!» — отозвался рейдер. «Кусок какого-то завода. Ничего ценного там нет. Оборудование кое-какое оттуда берем, станки небольшие, инструменты. Остальное слишком громоздкое, не вывести. К тому же он в черный кластер упирается, а черноту техника не любит. Мы тут редко останавливаемся». Практически сразу, как только пересекли незримую черту заводской застройки, подал голос Реверс. Из-за ближайшего строения, похожего на склад, выскочили зараженные. Немного, всего семь голов. Пяток бегунов и пара лотерейщиков. Завидев вездеход, они метнулись ему на перерез. Конечно, немного досадно было, что эта банда любителей-человеченки не попадала в сектор возможностей утеса. Так было бы быстрее и проще. Но действительно, не из пушки же палить по воробьям. Застрекотали АКМ по предварительно разобранным целям. Два бегуна закувыркались по земле сразу. Один пару секунд позже. Один из лотерейщиков поотстал. Пуля угодила ему в ногу, и теперь он вел погоню на трех конечностях. Еще один бегун ненароком оказался перед оставшимся невидимым лотерейщиком, за что огреб увесистую оплеуху и выбыл из гонки, отлетев в заросли кустарника. Наконец Проспера срезал очередью из бурсука последнего бегуна, и еще раз зацепил раненого лотерейщика. Тот хотел опереться на руку, но пуля ее повредила, и преследователь со всего маху врезался мордой в земную твердь. Тут уж не до забегов. В гонке преследования остался только один участник, но самый сильный и опасный, и которого никак не получалось угомонить. Не то чтобы в него не могли попасть. Манку, по крайней мере, это удалось дважды. Но попаданий не были из категории тех, которые могли прекратить забег. А мощный мышечный каркас этой серой обезьяны вполне сносно справлялся с калибром 7,62. Он уже почти добрался до вожделенного приза, когда две из трех пуль, выпущенных Сашей, заставили его раскинуть мозгами на тему «А оно мне надо?», причем в буквальном смысле. Его туша тоже по инерции закувыркалась по земле. Забег окончен. Чемпион не выявлен. Сильнейший удар подбросил зад вездехода на полметра. Манка, единственного стоявшего в кузове, подкинула, и он переместился в воздухе по другую сторону борта. А пока перемещался, успел увидеть, как посыпались на пол просп, реверс и Юля. Сашу впечатало в правый борт, часть левого борта отсутствовала, задний тоже от слова «совсем». А вот за ним, что называется, писец подкрался незаметно. Вот только совсем не писец. Буквально в паре метров отставая от машины, Над ней нависала открытая роговевшими пластинами морда зараженного. Отсутствие на голове рогов и гребня скромно намекали на то, что до уровня высшего этот товарищ еще не дорос. И что с того? Если окажешься на зубах у элитника, это будет менее досадно? Может, почетнее? Левая рука ухватила край борта, буквально краями пальцев. Тело по инерции закинуло под машину. Он едва не угодил под колесо, его болтало. Зацепиться второй рукой никак не получалось, особенно учитывая, что в ней был автомат. «Каз, гони!» — раздался над головой заполошный выкрик Юли. Спустя секунду двигатель вездехода взревел от натуги. Грузовик дернулся, получив максимальный импульс. Фортуна, видимо, вышла погулять. Пальцы соскользнули с края борта, и тело отправилось в недолгий полет. Его приземление сопровождалось треском ломаемых веток. А нет, краешком глаза за ним все же приглядывали. Тушка влетела в заросли кустарника, ломая его словно спички. Это смягчило приземление. Однако еще не до конца высказалась госпожа Инерция. Она протащила его еще какое-то расстояние, перекувырнула через голову и остановилась, лишь поставив его на четвереньки. Воздух легкий не покинул, уже прогресс. Он вскинул автомат, ожидая, что в любую секунду в заросли вломится преследовавший их монстр, но его не было. Зато долетел голос заработавшего утеса. Похоже, монстр не захотел размениваться на синицу и предпочел более весомый приз. А может, просто не увидел, что именно улетело в кусты. Манк выбрался из зарослей. Так и есть. Чудовище вовсю прыть скакало за отчаянно удирающим грузовиком. При этом, не забывая прыгать то вправо, то влево, уворачиваясь от шмелей крупного калибра, несколько просвистело где-то совсем рядом. Нужно сваливать, пока своих же не прилетело. Участливо зашевестели мурашки. «Мать! Где же вы раньше-то были, паршивцы мелкие? Как этого Рубера прошляпили?» Язвительно огрызнулся Манг. «Вот купьянствовали и беспорядки нарушали!» Не менее язвительно ответил нестройный хор. «До «Да тебя не добраться было, пока ты в стрельбе упражнялся!» «Ладно, умыли!» Миролюбиво согласился Манг. ой ой Зарала мелочь и торопливо забегала между лопаток. «Беги, придурок!» Край глаза уловил движение. Ох, блин. Его сторону энергично работая, конечностями двигались недавние знакомые. Бегун, трюк которого только что проверил он сам, и подраненный лотерейщик. А в сотне метров за ним маячили еще три серые фигуры. Мант схватился за винторез. Оглашать всю округу о наличии тут еды в его планы не входило. Кто же знает, сколько их тут еще. А еще огромная толпа вот-вот нагрянет. Бежать, имея в паре десятков метров на хвосте пару преследователей, тоже не вариант. Он не грузовик, бегает медленнее. Гораздо медленнее. Да и эти своим урчанием оповестят всех, у кого уши не отморожены. Совсем не вариант. Он упал на колено, вскинул винторез. Да, не совсем удобное положение для бега. Но все же он не участник сборной по биатлону. Для прицельной стрельбы и желательно с хорошим результатом нужна устойчивая позиция. Тогда, глядишь, и бегать на карачках не придется. Нет, сегодня за ним явно кто-то присматривал сверху. Или бегун подскочил настолько близко, что промахнуться было просто нереально. Или все-таки его когда-то учили не зря. Бегуну разбираться в этом было как-то недосуг. Винторез выбросил стреленную гильзу почти бесшумно, и она скрылась в траве. Зараженный, словно галкипер, кинулся ее подбирать. По крайней мере, выглядело это именно так. Хотя, наверное, трудно это делать с девятимиллиметровой занозой в сердце. Оказывается, она у зараженных не хочет работать с народными предметами внутри. Покалеченный лотерейщик отстал от своего более прыткого и менее развитого собрата, но все же энергично перебирал конечностями, заметно припадая на раненую ногу. Стрелять по второй манг не решился, не снайпер. Увеличенная трансформация и голова раскачивалась заметно слабее. Значит, не попасть в такую тыку сложнее, чем в мельтешащие конечности. А бронебойная СП-6 должна справиться. Тихий щелчок возвращаемого затвора, отдача в плечо, не справилась. Угодила в нижнюю челюсть. Лотерейщик разявил пасть и запрокинул голову. То ли от боли, то ли решил поржать над неудачливым стрелком. Вот в этот чемодан с зубами и вошла вторая пуля. Эту пилюлю с остальным сердечником он переварить к радости человека не смог. Его туша безжизненно рухнула в паре метров от ног стрелка. Жаба подала было голос, пытаясь пробудить охотничий азарт, но быстренько заткнулась. Нужно было срочно уносить ноги, пока еще была фора перед приближающейся троицей. Недострельбы тут слишком плотно семенили. Манк нырнул в заросли, из которых только что выбрался. Прятки и казаки-разбойники тоже неплохие развивающие игры. Он был почти чемпионом двора по этим дисциплинам. В детстве. Выскочив по другую сторону веток, торчащих из одного места, то бишь кустов, на мгновение замер. А куда бежать-то? Пока отстреливались из машины, проехали почти всю застроенную территорию. Впереди было поле, заросшее, с бурьяном по грудь. Но на такой трассе он не конкурент этим серым обезьянам. Совсем не конкурент. Слева были строения, напоминавшие складские корпуса. Ему бы сейчас подвальчик... Или еще лучше глубокий погреб, запирающийся изнутри дверью. Желательно железобетонной, метров полтора толщиной. В поле подвальчики и погреба не водятся. По природе. А вот в строениях... Ноги рванули в сторону ближайшего корпуса. Давненько он так не бегал. Вообще никогда. Даже в молодости. И даже на соревнованиях. Спасение собственной шкурки — та еще мотивация. Добежал до первого здания, оглянулся. Надежды на то, что слабо развитые запутаются в кустах и потеряют след, не оправдались. Бежали родимые. Вскинул винтовку, выстрелил. Не разобрал, попал или где, но потерь среди преследователей не было. Выстрелил еще раз и, не дожидаясь результата, юркнул в скрытую дверь. Действительно склад. Конторка кладовщика на входе ряда стеллажей, широких, устойчивых, пустых. Особо не спрячешься. На заветную норку с бронированной дверью никакой тени намека. Грустно. Манки едва успел залезть наверх ближайшего стеллажа, как в дверном проеме показались зараженные. Двое. Наверное, все-таки кому-то из них не повезло. И то хорошо. Бегуны застыли на входе, жадно втягивая на зрение воздух. — Твою мышь! — просвистела пулей понимание. День на жаре, хоть и в кузове, зато на адреналине. Пробежка по пересеченной местности. Да он сам себя за верстубу бы учуял. А уж для этих, с их-то чутьем, отыскать его потянувшемуся за ним шлейфу, так как нечего делать. Накаркал. Оба зараженных, словно по команде, практически одновременно уставились в его сторону. Присели, словно для удобного старта. Но стартовал только один. Второй будто мешок с картошкой завалился навзничь. Со звоном запрыгнул латунный гель по бетонному полу. Этот звук сыграл злую шутку с первым бегуном. Он остановился. Похоже, мозг зараженного пытался свести в одну точку запах, влекущий в одну сторону, и звук, идущий с другой. Получалось откровенно плохо. Бегун замешкался и тут же осел на бетонную поверхность. По полу запрыгала вторая гильза. «Транжирство это! Тратить боезапас на бегунов!» — подала голос жаба. Нашла Чингачгука с томогавком наперевес с ними прыгать. Огрызнулся манг меня и магазин. Огляделся. Нет, тут не спрячешься. Хоть на потолочную балку заберись, найдут и выковырнут. Набежит сейчас тьма тьмущая, а там каких только персонажей нет. Один другого интересней. Нужно искать другое место. Тихонько выглянул из-за двери. Кипише вроде пока не наблюдалось Легкой рысой поскакал к следующему строению. Вход оказался заколочен снаружи. Зря только останавливался и время терял. «Ага!» — поддакнули мурашки, начиная топотать от лопаток к загривку. У покинутого им здания нарисовалась пятерка зараженных. Секундой позже слуха коснулся их возбужденное урчание. Они словно ищейки бежали по его следу. Затевать стрельбу по бегущим мишеням или возглавить пробежку. В пользу второго высказалась вся живность, что угнездилась у него между лопаток. И не только высказалась, но и придала ускорение увесистым пинком. Слева из-за угла, стоявшего чуть поодаль корпуса, появилось еще полдюжины зараженных. Они, завидев жертву, ускорились, а ребятки знатно. Ноги включили сразу четвертую передачу, если не пятую. С таким стимулом некогда было задумываться о физических возможностях. Пока нижние конечности усиленно работали, глаза искали путь к спасению. Справа появился высокий бетонный забор с колючей проволокой наверху. И как назло, ни одной выбоины для того, чтобы смог пролезть человек с ранцем. Да улей с ним, хотя бы без ранца. Чуть левее забора были еще пара зданий. Соваться в узкий коридор между строением и забором отговорил страх оказаться в мышеловке. Принял левее. Выскочил между складами на довольно широкую асфальтовую площадку. Открылась нерадушная перспектива. Банда серых чудовищ слева... Здание склада справа и забор впереди. Бетонный, но не такой высокий. Метра два с половиной и без проволоки. Утробное урчание практически над головой придало такое ускорение, что Монг сам не понял, как оказался по другую сторону забора, но был твердо уверен, что руки в этом мероприятии не участвовали от слова «абсолютно». «Да даже если бы участвовали, то что с того?» «Кто так строит?» заверещали обреченному Раши, не находя себе места. Стоило только ощутить под ногами твердь земную, как пришло понимание всей глубины сути выражения «безвыходная ситуации. Перед ним был гаражный бокс, построенный буквой «П», или мастерские по ремонту автотранспорта, судя по высоте рядов металлических ворот грузового. Справа был все тот же забор с колючкой, а слева по асфальтовой дороге, служившей въездом в этот закуток, нестройной толпой бежали любители-человеченки. За забором, который он только что перемахнул, Тоже не смирились с его трюком. Утробное голодное урчание десятка с лишним тварей давило на уши и психику. Над забором появилась морда лотерейщика и приветливо оскалилась. От мощнейшего удара бетонная плита забора пошла трещинами. Здоровенный кусок повис на проволоке, которой был армирован этот продукт строительных технологий. Не нужно быть Павлом Глобой, чтобы предсказать не астрологический, а вполне реальный прогноз. Второго такого удара плита не переживет. И вся эта братья, что сейчас просвечивала сквозь трещины, ринется по его душу. Точнее, тушку. А вот бежать было особо некуда. В перспективе вырисовывались только одни открытые ворота углового бокса. Вот к ним-то его ноги понесли, переставляемые усилием кипишующих мурашек. Все расстояние до них Манг покрыл в три прыжка. С большим усилием закрыл за собой тяжелые створки. Загнал нижние запоры в пазы, до да верхних дотянуться не смог. Да даже если бы смог, то сдвинуть с места не получилось бы наверняка. Похоже, что они срослись с держателями, крепкими узами ржавчины. Ну и пусть так. Ворота открывались наружу, и с той стороны он не заметил никаких выступов и приспособлений, с помощью которых их можно было бы открыть. Для входа использовалась дверь, вмонтированная в створку, но она уже была закрыта. Манг осмотрелся. «Действительно мастерская». Смотровая яма, кран-балка под потолком, верстаки с инструментом. За стенкой небольшой кабинет или комната отдыха. Через дверной проем был виден только стол, стоявший посередине, и пара стульев. Заглянул туда в поисках выхода. Единственное окно, если его можно так было назвать, напротив ворот. Ну как окно? Проем в стене, заложенный стеклянными блоками на цементной связке. Пинком такое не выбьешь. Можно было бы попробовать прицепить что-то тяжелое к кран -балке и использовать как таран, но кран без электричества двигаться не желал, а текущее местоположение каретки с крюком делало идею нереализуемой. «Вот олени!» — мелькнула на заднем плане мысль, когда взгляд скользнул по емкости с отработанным маслом, соседствующей со спаркой баллонов газосварки. «Даже непрофессионалу известно, что такое соседство опасно, ибо может быть фатально». Но не дружат масло с кислородом. Мысль скользнула и поскакала по своим делам. Взгляд продолжил осмотр мастерской в поисках подходящего инструментария для решения вопроса по эвакуации из этой мышеловки. Мощный удар сотряс ворота. Сверху посыпалась пыль и побелка вместе с частицами штукатурки. В ворота давно уже скреблись ненасытные незваные гости. Вот и тяжелая пехота подтянулась. Ворота загудели, но выстояли. Пока. Но ничего вечного на белом свете нет. Еще один удар. Четыре огромных, словно поварские ножи, когтя вошли в металлический лист, словно в масло. Один миг и полуметровая брешь разошлась рваными краями в верхнем углу последнего рубежа, отделявшего человека от голодных тварей. Судорожная работа мозга результата не давала. Перед глазами постоянно всплывала картина разявленных пастей со остроконечными зубами. Уши улавливали хруст костей на них. Его собственных костей. Хоть гранату за пазуху, но гранат больше не было. Еще один удар по многострадальным воротам, и еще один вырванный из них кусок металла. В образовавшемся проеме мелькнуло нечто громадное. Идея пришла неожиданно. Не то чтобы неадекватная, просто безумная. На всю голову. Одним прыжком оказался возле газовых баллонов. Быстрыми движениями открыл вентили. Манометры показали почти полную зарядку. Манк улыбнулся безумной улыбкой. Если бы зараженные по ту сторону преграды ее увидели, то наверняка бы глубоко задумались, даже при отсутствии у них мыслительных процессов. Но они не видели и продолжали измываться над железом. Манк перекрыл подачу газа и поволок тележку с баллонами в смотровую яму. Снимать с них шланги времени не было, поэтому вход пошел нож. Выскочил из ямы и перекрыл пространство над баллонами металлическим листом, использовавшимся ранее в качестве настила. Мало. Уронил на него стеллаж с инструментами. С раскачки и на грани фола но получилось. К сожалению, высоты стеллажа не хватило, чтобы накрыть лист полностью. Но не до жира. Ворота дышали на ладан, и время утекало, словно вода. Он схватил хорошо поношенную сварочную рукавицу и зачерпнул ей отработанное масло из емкости. Спрыгнул в яму, активировал умение и зафиксировал им рукавицу прямо над кислородным баллоном. Собравшееся было сорваться с нее капля масла застыла в воздухе вместе с рукавицей. Картина хоть в Инстаграм выкладывай. Едва дыша, приоткрыл вентиль кислородного баллона, распространяя умение и на него — «Очень странно, но с неживыми предметами взаимодействовать было намного легче». Мелькнуло сомнение. «Да, техника безопасности требовала исключать контакт масляных поверхностей с местами выхода кислорода из баллона. Самовоспламенение частиц в кислороде могло привести к взрыву баллона, однако его не гарантировало. Мог взорваться только редуктор, а баллон остаться целым. Ко взрыву приводило, как правило, наличие примеси горючих газов. Но откуда же ему знать, есть они там или нет?» Рука осторожно открыла вентиль на соседнем баллоне, белом с красной надписью «Ацетилен». Не отрывая взгляда от висящей прямо в воздухе рукавицы, вылез из ямы и пополз в сторону второй комнаты. В какой-то момент почувствовал, что зрительный контакт не нужен. Ворота прогнулись под очередным ударом. Верхний угол одной створки вмялся внутрь, сорвав петлю, и она, по сути, уже перестала быть препятствием. Манк одним прыжком переместился за межкомнатную перегородку, сжался на полу, уткнулся лицом в колени, подобрал руки и отключил умение. Грохот взрыва заглушил звук падения, сорванной с последней петли створки. Волна горящего воздуха практически лишила его слуха, забыл открыть рот. Давление не выровнялось, и вот результат. В спину сильно ударило, но броня распределила удар по всей спине. По шлему тоже прилетело неслабо. Как минимум пара кирпичей. Засыпала цементной пылью, штукатуркой и осколками кирпича. Несмотря на звон в голове, манг вскочил и развернулся. Сквозь цементную взвесь, заполнившую всю мастерскую что-то разглядеть было весьма сложно. Стянул тактические очки стало чуть лучше. Нет, фортуна все-таки в него определенно влюбилась. Объяснимо, что стены смотровой ямы и прижатый стеллажом лист создали эффект направленного взрыва. Им, зараженных, смело вместе с воротами. Но в том, что он сработает в обе стороны, вынеся наружу и стеклянные блоки, была определенная доля везения. Как, впрочем, и в том, что затея вообще сработала. Как и в том, что он вообще еще был жив и мог двигаться. Двигаться, к сожалению, мог не только он. Взрывной волной зараженных, конечно, откинуло. Возможно, даже, что кто-то из них такой подлости не пережил. Но замаячившие в проеме контуры неоднозначно намекали, что желающих отомстить за эту злую шутку осталось еще немало. Скрипя песком и пылью на зубах, Манк вложился в рывок. Секундой позже он уже выпрыгивал из законного проема наружу, моля девушку, которая за ним приглядывала, избавить от сюрпризов под ногами, иначе только пулю в лоб. Девушка услышала. Ноги приземлились аккурат между раскиданных обломков блоков на твердь асфальта. Продуманная подошва Берцев погасила удар. Вздох на всю полноту легких немного прояснил голову. «Жить можно, но недолго», — заверещали мурашки, всей толпой топоча в сторону шлема. «Глухая тетеря», — выругл себя Манг. Он не слышал, что творилось вокруг, а вокруг кишмя кишели монстры всех калибров. Каким-то чудом этот закуток временно избежал их внимания. Но это было ненадолго. Практически спинным мозгом он почувствовал движение сзади. Ноги снова включили режим бега. Его заметили и другие зараженные. В руках появился АКМ. Тихориться смысла уже не было. В автомате боезапас больше, а время на перезарядку ему давать никто не собирался. Он бежал вдоль все того же забора. Наверняка игроки в регби или американский футбол ему бы поаплодировали. Он умудрялся огибать кидающихся ему навстречу бегунов, уворачиваться от их выставленных конечностей. Один получил хороший тычок стволом автомата в морду и упустил жертву. Возникший в паре метров лотерейщик получил короткую очередь из автомата в разинутую пасть и передумал играть в эти игры. Между двумя бегунами он проскользил по траве в подкате, и те от неожиданности налетели друг на друга. Манку уже вбежал на пригорок неестественного происхождения или насыпь, когда рядом с ним по земле прокувыркалось тело Рубера. Это плохо. Очень. Заставить так перемещаться собрата мог только более развитый собрат. Учитывая скорость движения туши неудачливо зараженного, этот собрат был очень развит. Еще хуже оказалось то, что впереди был опять этот проклятый забор. Теперь он тянулся поперек его движения. А вишенкой на торте было то, что в двух сотнях метров за забором начиналась чернота. Шах и мат. Бежать было больше некуда. Пушной зверек ожидал его при любом раскладе и с любой стороны. Это было уже не страшно, хотя пожить еще хотелось, но выбор есть всегда. Манк развернулся, вскидывая автомат. Молодой элитник был уже рядом, старые сдержаться от него поодаль бежали монстры рангом поменьше. Была пара топтунов и подтягивался обиженный элитником Рубер. Манк активировал умение, как обычно, придав своей команде увесистости с помощью волшебного языка, именуемого матом. Монстр впечатлился и послушался, застыв как вкопанный. А вот три короткие очереди отказаться от своей затеи его не отговорили. Четвертую очередь получил лотерейщик, вырвавшийся вперед. Этого уговорить оказалось проще. Его туша распласталась на земле одновременно с началом движения элиты. Манк отвлекся и потерял контроль над умением. Элитник тут же сорвался с места, но споткнулся об упавшую ему под ноги тушу. Но элита не была бы элитой, если бы позволяла себе просто так плюхнуться мордой в землю, да еще и перед собственной едой. Она извернулась, и когтистая лапа падающего двухтонного монстра, очертив в воздухе дугу со всей звериной дури, полетела в сторону человека. Все, на что у Манка хватило реакции, выставить в качестве блока автомат, и попытаться отпрыгнуть назад. Вот в воздухе его и настиг этот зверский удар. Пришлось на собственной шкурке испытать ощущение теннисного мячика. Сначала всю тяжесть удара импровизированной ракетки. Выставленный блок был смят, словно бумажный. Автомат впечатался в бронежилет вместе с руками. Не слабо прилетело по носу, обожгло бок, а потом всю прелесть полета. По аэродинамическим свойствам Манг значительно уступал своему теннисному коллеге, однако на дальности полета это если отразилось, то не сильно. Летел хоть и не очень высоко, но далеко и долго. И в конце вся прелесть приземления. Вот тут все совпадения с мячиком закончились. Он не отпружинил и не поскакал радостно дальше. Хотя в этот раз ему повезло, воздух остался в легких. Берцы заскользили по траве, гася скорость, не справились. Нога за что-то зацепилась, и тело продолжило путь, кувыркаясь по траве. Благо, дело недолго. Разлеживаться было некогда. Манг скочил, но тут же припал на колено. Щиколотка отозвалась острой болью. Жгло бок. На губах чувствовался вкус крови. В голове шумело, ныли отбитые ударом руки, но улыбался идиотской улыбкой. Он был по другую сторону этого проклятого забора со всей его колючей проволокой. Правда, сейчас забор разлетался в мелкую крошку под мощными ударами, а элитник, не дожидаясь падения стены, просто перепрыгивал ее сверху, разрывая колючую проволоку в клочки. Пипец котенку! Но душа отчаянно не хотела принимать расклад, при котором окончание ее истории закончится хрустом на хихта то зубах. Всего 150 метров до рубежа, за которым его тоже ждет последняя точка, только другого плана. И ради только этого стоило выложиться. Манг, пытаясь подняться, оперся на автомат. Изогнутый, словно по нему проехал танк-автомат, не выдержал последнего издевательства и сломался. Отвалился приклад. Тело, потеряв опору, полетело вперед и вновь закувыркалось по траве. В какой-то момент удалось поймать равновесие и встать на здоровую конечность. Следующий шаг отозвался острой обжигающей болью. В глазах проступили слезы, но нога выдержала и подвижности не утратила. Мурашки, как верные соратники, были с ним заодно. Они, тоже не желавшие заканчивать свой век в утробе монстров, подталкивали его в спину изо всех своих тщедушных сил. Сколько нужно человеку, чтобы преодолеть дистанцию в сто с небольшим метров? Девять, десять секунд? Манку казалось, что он бежит уже в вечность. Казалось, что элитник уже завис над ним, и его лапа уже занесена для последнего удара в двух шагах от финиша. Потому продолжал интенсивно перебирать конечностями, налегая на них еще больше. Он не остановился, даже когда пересек границу кластера. Продолжал бежать, не обращая внимания на легкий звон антрацитовой травы, с которым она рассыпалась под подошвами берцев, на более явный ломаемых антроцитовых веток кустов. Недолго, метров десять всего потом силы кончились. Словно одним махом из тела выпустили весь наличный заряд энергии. Он оглянулся. Молодой элитник, словно изваяние, стоял в полусотни метров от черты, делившей траву на зеленую и черную. Вместе с ним топталось больше сотни собратьев разного калибра. Манг не слышал их урчания. Слух так и не вернулся, да и не вернется уже. Но и без него нетрудно было догадаться, что они далеко не в восторге. «Куда же вас столько на одного-то?» Он искренне удивился, не понимая, на что рассчитывали особи невысокого уровня. «Вряд ли им вообще хоть что-то досталось бы со стола высшего». Он не удержался и показал элитнику неприличный жест. «Что, съел?» Элитник продолжал стоять и тупо пялиться на сбежавший деликатес. «Может, на жест обиделся?» Но в черноту он точно не полезет. Хоть разум и нечеловеческий, хоть его и мало, но инстинкт самосохранения никуда не делся. Манка устала опустился прямо на черную траву. Та, не ожидая такого вандализма, рассыпалась с легким перезвоном, словно была из стекла. Скоро и он превратится в такое же стеклянное изваяние цвета антроцит и также рассыплется от малейшего прикосновения. Темный кластер его поглотит. Но он об этом уже не узнает. В горлу подступила сильная тошнота, голова поплыла. Потерялась ориентация в пространстве, словно небо и земля решили поменяться местами. А потом его сознание накрыла тьма.